Глава девятая. Неизвестное место. — Давайте, парни! Невольно я попятился. Хлюпиком я никогда не был, занимался спортом с самого детства. Но это было как раз то время, когда я практически не вылезал из больниц. Вот и сейчас особой силы я в теле не чувствовал. Еще и сука. Если я попытаюсь убежать, как она себя поведет? Мысли в голове путались. Как ни старался, я не мог до конца осознать происходящее. И, кажется, именно в этом крылся ключ к победе. Нужно было разобраться. — Сейчас ты у нас получишь выскочка! — продолжал угрожать Ганс. — Окружайте, чтобы не сбежал! — Стойте! — перебил я его. На лице мальчишки возникла торжествующая улыбка. — Ага, испугался? Видите, парни, он трус! — Ничего подобного! — возразил я. Наоборот, я предлагаю спор. В этот момент один из подручных Ганса, тощий жилистый пацан, все-таки сумел ко мне подобраться и вцепился в локоть, пытаясь то ли притянуть к земле, то ли просто сдавить. Действовал он довольно неуклюже, но был как минимум на год меня старше. Пара мыслей, как вырваться, у меня возникла, но ко мне уже приближались другие мальчишки. «Эй, погодите, парни!» — воскликнул вдруг Ганс. К тому моменту в меня успели вцепиться еще двое. После оклика они не отпустили, но пытаться повалить на землю перестали. «Чего ты там сказал? Что за спор?» «Ага». Всем видом Ганс пытался показать небрежность, но было очевидно, что мое предложение его заинтересовало. «Обычный», — отозвался я. «Сыграем в футбол. Кто победит, того и площадка» а проигравший должен будет уйти и больше никогда сюда не приходить. Мальчишки вокруг замерли, ожидая решения Ганса. Тот же пару секунд жевал губы, явно соображая, потом снова усмехнулся. — Еще чего! Мы тебя и так отсюда выкинем! Соул! За дураков нас держишь? Пацаны вокруг тут же угрожающе зашумели, стали толкать меня. Кто-то выбил из моих рук мяч. Я же все пытался понять, чего он хочет. Сука все это время так и стояла за ограждением коробки, скалилась. — А ты что предлагаешь? — выкрикнул я. — Я? — Ганс сделал вид, что задумался. — Погодите, парни! Я предлагаю... Если победишь ты, то мы уйдем с площадки. И больше никогда не придете, — добавил я. Кто-то тут же ткнул меня в бок, но я молча это стерпел. — Ладно, ладно, — махнул рукой Ганс. — Победишь ты, и мы уйдем отсюда навсегда. Если же победим мы, то ты... Он помедлил, будто размышляя. — То ты отдашь свое тело. — Э? Чего? — Согласен, — глянул на меня мальчишка. — Или сдрейфил? — Ему все-таки удалось застать меня врасплох. Я хорошо помнил этот эпизод из своей жизни, и, очевидно, ничего подобного там не было. Спор был именно про поле. Или... мне только так казалось. И я точно помню, что проиграл тогда. — Долго тупить будешь, Соул! — поддавил Ганс. — Учти, я могу и передумать. Сейчас — Сейчас. Непонятным оставалось одно. Кто она, покусая ее бешеная макака такая? Откуда конкретно она взялась? Я замотал головой по сторонам, пытаясь обнаружить рядом с площадкой еще кого-то и с удивлением обнаружил. Сразу множество народа. никаких каких-то знакомых, а просто людей, что жили, должно быть, в соседних домах. Взрослых, подростков, детей. Они теперь окружали поле и, судя по всему, планировали посмотреть матч. — Так, парни, походу он струсил, — не вытерпел Ганс. На его лице возникло опасное выражение. — Давайте, ладно, — перебил его я. — Я согласен, но играем по правилам. — Конечно, — тут же расплылся в широкой улыбке мальчишка, — все будет честно. Верилась в его слова с трудом, но тут уж мне выбирать не приходилось. Меня все же отпустили. Ну и после началась дележка. Так как по размерам поле было мини-футбольное, играть нам предстояло в формате 5 на 5, включая вратарей. Ганс довольно быстро определил тех из своей шайки, кого он хотел видеть у себя. А затем великодушно позволил мне забрать оставшихся. И разумеется, это были не те, кого выбрал бы я сам. Но и это еще оказался не конец. Вместе со мной и Гансом нас получалось восемь человек. Не хватало еще двоих. — По одному игроку можно взять из зрителей, — сказал мой противник. — Нам как раз вратаря не хватает. Я беру тетушку-гончую. Ты ей ни за что не забьешь. Не успел я спросить, что это за имя такое, когда стоявшая до этого неподвижно сука одним движением перемахнула через забор. Рваный грязный балахон, в который она была закутана, как испутанные седые волосы, что свисали почти до пояса, зрители восприняли без удивления. Дойдя до ворот, она заняла место в створе. — Ты кого выберешь? — с усмешкой уточнил Ганс. И довольно скоро стало понятно, в чем заключался его план. — Потому что, как я не уговаривал, не взывал к справедливости и добрососедским чувствам, Никто так и не согласился войти в мою команду. Более того, со мной даже никто не заговорил. — Тогда играйте в меньшинстве, — пожал плечами Ганс. — Не моя вина, что с таким неудачником никто не хочет иметь дело. — Мне нужно время обсудить тактику, — ответил я, нахмурившись. — Как будто это поможет, — ответил небрежно парень. Потом махнул рукой. — Обсуждай, но только быстро. «Ладно». Отойдя на свою половину поля, я кинул взглядом мою команду, и зрелище, сказать честно, было не самое завидное. Первым был угрюмый мальчик, старше меня, наверное, на пару лет, да ростом заметно выше. Вот только лишнего веса у него было запасено еще на несколько человек. Объемное тело едва справлялось с жарой, старательно заливая своего обладателя потом. «И это игрок?» Он хоть десяток метров пробежит, не запыхавшись. — Встанешь на ворота, — предложил я. С такими габаритами даже делать ничего будет не нужно. — Чего? — возмутился он. — Я нападающий! — Ну вот, блин! — Слушай, нас и так меньше. — И что? Не буду я стоять, я хорошо играю! Не удержавшись, я смерил его фигуру скептическим взглядом, чем вызвал только большее раздражение. Это явно была больная мозоль. «Не буду я стоять!» — повторил он угрюмо и отвернулся. В ответ я хмуро на него уставился, не вполне понимая, что делать. Нормально бегать по такой жаре он точно не сможет, а у нас и так недобор. «А можно мне?» — раздался неуверенный голосок. Я повернулся ко второму из трех парней, и этот, кажется, напротив, был даже младше меня. На голову ниже, щупленький, с застенчивым, будто заранее виноватым взглядом. «Что можно?» «На ворота», — ответил он. «У меня и перчатки есть. Я буду стараться, честно». «Перчатки есть», — протянул я. «Вот только с таким ростом они не помогут». Тут, конечно, не из большого футбола ворота, но до перекладины он и тут явно не допрыгнет. — Я не подведу! — пискнул он. — Ладно, — выдохнул я. — Будешь буфоном. — Ура! — подпрыгнул паренек, широко улыбнувшись. И как будто даже стал в моменте выше ростом. После чего сразу побежал на ворота. Рядом со мной остались полный парень, ну и последний член команды. И этот выглядел... Зло. Кажется, он был очень недоволен тем, что его отдали. Явно считал себя достойным основного состава. По сложению он был худым, жилистым, с резкой порывистой манерой двигаться. Такой, скорее всего, будет бегать без остановки и вгрызаться в каждый мяч. «Как настрой?» — спросил я его. «Эти козлы пожалеют», — процедил он сквозь зубы. Потом повернулся ко мне. «Как играть будем?» «Ты будешь Казимира», — ответил ему, я подумав. «Твоя задача — отобрать мяч и отдать его мне. Ну и не пропускать их к нашему буфону. Ну а мы, — я указал на полного парня, — с Бенземой попытаемся забить». Думал парень пару секунд. «Ладно». Ну и Бензема, услышав свое имя, тоже немного оттаял. «Скоро вы там!» Раздалось с той стороны поля. «Начинать пора!» «Мы готовы!» — крикнул я. «Играем два тайма по десять минут!» — обозначил Ганс. «Ауты угловые, только если за забор улетит. А штрафные?» «Как зрители оценят!» — ухмыльнулся мальчишка. «Понятно. Значит, на объективность рассчитывать не стоило». «Хорошо!» — не стал спорить я. Вместо этого уже внимательнее оценил команду соперника. В воротах стояла сука, ну или как назвал ее Ганс Гонча. И это уже говорило о том, что забить будет непросто. В поле же игроки выстроились по схеме 1-1-2. Один защитник, что должен был не допускать к воротам. Это был крупный парень с длинными, как у гориллы, руками. Пожалуй, даже тяжеловеса Бензема он превосходил габаритами. Этого я мысленно назвал Магуайром. Второй, судя по всему, должен был выполнять ту же роль, что и Казимира в нашей команде, а именно отбирать мячи и передавать их нападающим. Это был тот самый длинный пацан, что первым схватил меня за руку. Бускетс. Но и оставались еще двое форвардов. Ганс, тонкокостный, но при этом явно ловкий мальчишка. И второй парень, смуглый, довольно высокий, длинноногий. Сразу было видно, что бороться он может и не мостак, а вот догнать его, если разгонится, будет очень нелегко. Неймар и Да уж та еще задачка. Расклад явно не в нашу пользу, но делать нечего. — Начало слабакам! — хмыкнул Ганс Неймар, откатив мне мяч. — Эй, кто-нибудь, засеките время! На последний призыв тут же откликнулся какой-то подросток из толпы. Сложив пальцы у губ, он оглушительно дунул. Раздался мощный свист. Матч начался. Гул зрителей мешал сосредоточиться, но, не обращая на него внимания, я упорно вел мяч по флангу. Что Ганс, что Мбаппе не особо участвовали в обороне, так что от них мне удавалось ускользнуть довольно-таки легко. Вот дальше начиналось веселье. Бускетс категорически отказывался покупаться на ложные финты, а длинные ноги позволяли ему доставать до меча, даже когда, казалось бы, у меня уже получалось от него убежать. Ну и заехать мне по ахиллам он тоже никогда не стеснялся. «Держи его!» Но в этот раз я придумал кое-что новенькое. Вместо переступов и качков корпусом я сделал вид, что почти упустил мяч, И в тот момент, когда он выбросился, все же достал кончиком носка, но ударил не вперед, а вправо, в боковое ограждение. Парень начал разворачиваться и пропустил меня мимо. Мяч же, с срикошетив от стены, вылетел прямо мне на ход. «Идиот!» — взвизгнул Ганс Неймор. «Беги за ним!» Не тут-то было. Я уже мчался дальше. Впереди был только огромный Магуайр. До этого он не отлипал от тяжеловесного бензема но тут не выдержал, рванул на меня, широко расставляя ноги, между которыми я и отдал передачу точно на нашего мощного, в прямом смысле слова форварда. По инерции, правда, защитник срезал меня словно косой, заставив едва ли не перекувыркнуться в воздухе. Но это уже было неважно. Бензема оказался один перед воротами, Мокрый от пота едва ли не насквозь, удивительно ловким для своих габаритов движением, он принял мяч под подошву. Перекатил его под другую ногу, сделав вид, что ударит в левый угол, но в последний момент развернул стопу, послав мяч в противоположную сторону. Не в левую девятку, а в правую. Сыграно оказалось едва ли не идеально, и у вратаря просто не было бы шансов. Если бы этим вратарем не была сука! Старуха распласталась в воздухе смазанным темным пятном, в самый последний момент умудрившись коснуться мяча кончиками скрюченных пальцев. Раздался звонкий удар. После ее касания мяч угодил в перекладину и вылетел за пределы поля. — Да твою мать! — воскликнул в сердцах Бензема. — И я тут был с ним полностью согласен да зашли Серёвым зрители они явно были на стороне наших противников. я же тебе говорил соул ехидно заметил ганс подойдя ко мне у вас нет шансов готовься расстаться с телом два ноль а ведь еще только первый тайм и к сожалению тут он был прав по крайней мере в том что касалось счета До конца первого тайма оставалось пара минут, и ни один из моментов, что мы создали, нам так и не удалось реализовать. Каждую опасность у чужих ворот нам приходилось буквально выгрызать, а потом сука просто не оставляла нам шанса. Более того, мы вполне могли бы проигрывать и крупнее, если бы не чудеса, что творил наш крошечный буфончик. Роста ему не хватало, но отваги было не занимать. Он бросался нападающим в ноги, бесстрашно играл на выходах и, однажды выбив мяч, даже умудрился вывести один на один бензему. Забить тому, к сожалению, снова помешала сука, но эти попытки хотя бы оставляли нас в игре. Ну и еще усилия Казимира, конечно. Вот уж кому точно нельзя было предъявлять претензии. За те восемь минут, что успели пройти, он, кажется, успел намотать уже несколько километров и пару раз едва не оторвал ноги Гансу. Тот в ответ крыл его ругательствами, называя предателем, но мальчишку это только сильнее заводило. И он начинал играть еще злее. Надо что-то думать, прохрипел Казимира, остановившись рядом со мной. Ладно, попробуем вот что. Я наскоро пересказал ему план. Парень, молча выслушав, кивнул. И тут же началась атака соперника. Наш обливающийся потом форвард по привычке сделал лишь пару шагов в сторону своей половины. И тут остановился, держась за бок. Рядом с ним остался Магуайр, остальные трое побежали мимо, выходя на меня и Казимира. Вот только в этот раз, по примеру Бензема, я тоже не слишком упорствовал. А если точнее обозначив борьбу... Я попытался ускориться, но потом, вскрикнув, схватился за ногу, замерев в центре поля. «Ха-ха!» — воскликнул Ганс Неймар. «Вас все меньше и меньше, Соул!» Оставив меня позади вместе с Бускетсом и Мбаппе, они прошли вперед, выйдя втроем на Казимира и крошечного буфончика. Сделав несколько передач, соперники вынудили Казимира выброситься. И в последний момент Бускетс все же выдал пас на Неймара. Они с Мбаппе остались вдвоем против вратаря. Ганс замахнулся, чтобы отдать пас длинноногому Мбаппе на пустой угол. Предыдущие два гола забил как раз он. Буфончик двинулся на перехват и остался неудел. Движение оказалось сложным. Ганс Неймар, торжествуя, ему явно хотелось забить самому. Подработал мяч поудобнее, чтобы не промахнуться уже по пустым воротам. — Сзади! — Что? — Поздно. Казимира, вместо того, чтобы броситься закрывать Мбаппе, рванул прямиком к Неймеру и в самый последний момент добрался до него под катом. Ганс махнул ногой по воздуху, а сам мяч отлетел к нашему буфончику. И тот, не задумываясь, запулил им вперед, к нам. Не став ждать, пока снаряд опустится, я тут же, перестав хромать, рванул к Магуайеру, врезаясь в него плечом. Тот был слишком огромный, чтобы упасть, но вот навязать борьбу Бенземе это ему помешало. Наш футбольный колосс принял мяч, оттеснив пошатнувшегося магуаера плечом, и уже мы оказались вдвоем против вратаря. «Сюда — Сюда! — крикнул я. — Я сам все сделаю! Не став жадничать, Бензема тут же откатил мне мяч. Я пошел прямиком на улыбающуюся суку, широко замахнулся и вдарил по мячу, что было силы. Ха! Мимо! успел обрадоваться кто-то из зрителей. Именно. Вот только так и было задумано. Мой план изначально был супер рискованный, но я не видел другого шанса, как победить в матче. Потому перед самым ударом я изменил траекторию замаха, и вместо того, чтобы направить мяч в створ, я врезал им. А -а -а -а -а! Прямиком в лицо Бенземы. На самом деле я хотел попасть в грудь или в колено, просто удар вышел чуть другим, но по итогу вышло даже лучше. Отрикошетив от широкого лба форварда, мяч полетел в пустой угол, и главное, предугадать этого сука никак бы не могла. Вибрация. Э? Что? В моем теле возникло какое-то странное ощущение. Вроде бы знакомое, но явно чуждая для этого момента моей жизни. А спустя миг какой-то невероятно шальной порыв ветра подхватил мяч, сбивая его с пути. Он начал отклоняться в сторону промаха. «Эй, так нечестно!» — раздался вдруг девчачий голос со стороны зрителей. До этого нас весь матч освистывали, так что это удивило меня не меньше. Невольно я бросил взгляд на ограждение. Там шла какая-то возня, кажется, кого-то не хотели пускать к полю. Гол! Раздавшийся крик чуть не оглушил меня. Обернувшись, я увидел бензему с красным от попадания мяча лицом, но при этом безумно счастливого. Мяч лежал в воротах, а сука глядела на мир злобным взглядом. Тот крик со стороны зрителей отвлек ее тоже, потому она и не сумела ничего предпринять. Странный порыв ветра исчез так же внезапно, как и появился, и по итогу один гол мы сквитали. — Особо не радуйся, Соул! — процедил Ганс, вернувшись с нашей половины. — Мы все равно ведем. Лучше побереги тело. Тебе скоро с ним расставаться. — Посмотрим, — ответил я упрямо. Сдаваться я, разумеется, не собирался. Ну и еще спустя пару секунд раздался свисток. — Перерыв! — Мы вернулись на свою половину. Толкать зажигательных речей я не стал, куда важнее было, чтобы все отдышались. Даже буфончик на воротах запыхался. Про Казимира с Бенземой говорить было нечего, они едва на ногах стояли. «Молодцы, парни!» — все же сказал я. «Играем дальше, не сдаемся. Шанс у нас обязательно будет!» «Эй, чего там застряли?» — крикнул Ганс с другой стороны. «Перерыв одна минута! Второй тайм! Наше начало!» «Теперь уже не мы, слабаки, получается?» — поддел его я в ответ. Разумеется, он хотел начать побыстрее. Для команды с большим количеством игроков невыгоден был длительный отдых. «Быстро все меняется, правда?» «Посмотрим, как ты через десять минут заговоришь», — процедил сквозь зубы Ганс. «Начинаем!» «Стойте!» Этот возглас снова прилетел откуда-то из-за ограждений. Теперь уже на переполох и возникшую толкотню обратили внимание все. Пару секунд я пытался понять, что происходит, а потом ринулся к барьеру. — Эй, ты куда? — крикнул Ганс обеспокоенно. Его я, разумеется, слушать не стал. Добежав до ограждения, я по пояс сунулся в мельтешащую толпу и спустя несколько секунд нащупал таки что-то, — Фух! — дернув на себя, я вывалился вместе с находкой обратно в поле. — Какого черта, Соул? — возмутился Ганс, подбежав ко мне. — Что это за шутки? — А ты чего забеспокоился, Харек? — раздался в ответ насмешливый голос. — В штаны напрудил? Я только тогда поднялся с земли и разглядел, кого, собственно, выудил из этой толкотни. Это оказалась девочка, и такая... Крутая по виду. В шортах и топе с расстегнутой на пару размеров больше рубашкой поверх. Русые волосы были собраны в хвост. Макушку прикрывала кепка, развернутая козырьком назад. Коленки и локти покрывали ссадины. На щеке с одной стороны был приклеен пластырь. С шеи свисал кулон в виде пробитого четвертака. В общем, этакий боевой гаврош. Даром, что девчонка, и вряд ли особо старше или младше меня. Ах да, самое главное, на ногах у нее, кажется, поверх босых ступней, были надеты настоящие футбольные бутсы. Не чешки или кроссовки, в каких играло большинство парней, а именно бутсы с крупной шнуровкой и железными блестящими шипами. «Сыграешь за нас?» — мгновенно сориентировался я. — Даже не знаю, — протянула она в ответ. — Чё-то у вас одни толстяки и дрыщи. — Да, и характер, видно, не сахар. — Так-то всего один-два счет, заметил я, — хотя нас и меньше было. — Что? — очухавшись от неожиданности, встрял в разговор Ганс. — Девчонка? Ха! Да у вас и так шансов нет, а тут девчонка еще. Парни, прикиньте, какой позор! Трибуны подхватили его слова, дружно загудели. Но девчонку, кажется, это ничуть не смутило. — Прикинь, какая у тебя будет рожа, когда ты девчонке проиграешь! — подметила она. — Хорошо, я согласна. — Отлично! — улыбнулся я. — Ну что, продолжим? В ответ на это Ганс только сплюнул себе под ноги. Начался второй тайм. С приходом и не По-другому у меня ее язык бы не повернулся назвать. Игра практически сразу перевернулась. Мало того, что нас стало поровну, так еще девчонка оказалась очень неплохим игроком. С поддержкой Казимира, который обеспечивал отбор, и Бенземы, что навязывал борьбу Магуайру, мы организовали отличную связку и буквально понеслись вперед. Даже реакции суки стало не хватать, чтобы ликвидировать опасные моменты. Пару ударов она еще сумела перевести в штангу, а потом принялась откровенно жульничать. Снова стали возникать эти непонятные порывы ветра. Сами по себе начинали дрожать ворота, будто бы уворачиваясь от меча. Я снова ощущал те самые вибрации, но никак не мог сообразить, что они означали. На памяти будто стоял блок. — Ты же видишь, она мухлюет! — воскликнула в какой-то момент иниеста. «Делай то же самое!» И вот тогда до меня дошло. Дождавшись, пока мяч не получит Магуэр, я вышел прямо на него. «Эй, а чего это у тебя с ногами?» — крикнул я. Тот ответил мне недоуменным взглядом, а еще через миг случайно запнулся, распластавшись на земле. Мяч попал ко мне. Выбежав вперед, я нанес неотразимый удар, и даже сука ничего не смогла сделать. «Два-два!» — воскликнул я. Наша команда радостно запрыгала, на лице Ганса же напротив отразилась искренняя ненависть. — Ладно, сам напросился. Продолжаем! И вот после этого матч начался по-настоящему. Сначала пришел ветер. Дул он прямиком в наши ворота, и атаковать стало во много раз сложнее. Нас это, разумеется, не остановило, мы даже сумели забить еще один гол. И тогда случился совсем уж бред. После очередного отраженного удара Буфончик хотел тут же выбить мяч. Но когда он размахивался, из земли выросла метрового размера кочка. Он не успел остановить ногу и ударил по ней. Упал с криком, а мяч подхватил Ганс и закатил его в пустые ворота. Три — Три-три! — огласил он с удовольствием. — Кстати, не забывай, вы хозяева, так что ничья в нашу пользу! В ответ я только нахмурился. Буфончик продолжать игру не смог, на ворота встал Казимира, а в следующей атаке одно из ограждений завалилось прямо на бензему. — Да какого черта? Ты что, не понимаешь? ответила мне Иниеста. Это все она! Второй половины поля к тому моменту уже почти не было видно. Ветер усилился, поднялась пыль, а спустя несколько мгновений еще поле. Начала крениться. Наша половина площадки опускалась, а противников поднималась. Мне пришлось присесть, чтобы просто остаться на ногах. «Ты проиграл, Соул!» — раздался восторженный голос Ганса. Я разглядел его у одного из ограждений, он держался за него. В общем-то, продолжать игру было практически невозможно. «Просто признай это! Полторы минуты осталось!» И одна только сука стояла у своих ворот, как влетая, наклон явно ей не мешал. Наши взгляды встретились, и я увидел странное видение. Себя, только другого, взрослого, высокого, сильного. Я лежал на кушетке в каком-то доме, старом особняке. Рядом горел камин, на столике стоял пустой бокал. И вот я начал подниматься, выпрямился. Осмотрел свои руки и ноги, словно впервые. И, кажется, я действительно видел их в первый раз, потому что моими глазами смотрел не я, а кто-то другой. Еще через миг мое взрослое лицо расплылось в совсем не моей улыбке. Страшной, безумной и торжествующей. Будто то, к чему ее обладатель шел долгие годы, наконец осуществилось. На мир моими глазами смотрела сука.